С появлением в замке Изабеллы обрела цель та смутная жажда любви, которая терзает юность, заполняя долгие досуги погоней за химерами. Обаяние, доброта, скромность молодой актрисы затронули самые нежные струны в душе Сиганьяка и внушили ему подлинную любовь. Изабелла залечила рану, нанесенную презрением Иоланты. Очнувшись от несбыточных мечтаний, Сиганьяк пожурил себе за леность и не без усилия сосредоточил внимание на пьесе, которую дала ему Изабелла, попросив подправить некоторые места. Он вычеркнул стихи, не соответствующие образу молодой актрисы, и заменил их другими. Он заново переделал любовный монолог героя, сочтя его холодным, натянутым, высокопарным, слишком уж книжным. Текст, что он написал взамен, бесспорно звучал искреннее, пламеннее, нежнее. Мысленно барон адресовал его самой Изабелле. Работа его затянулась далеко за полночь, но оказалась успешной, так что он и сам остался доволен и наутро был вознагражден ласковой улыбкой Изабеллы, которая тотчас же принялась заучивать стихи, переделанные ее поэтом, как она называла его. Ни Орди, ни Тристан не могли бы ей так угодить. На вечернем представлении наплыв публики был больше, чем накануне, и зрители чуть было не задавили швейцара, порываясь протиснуться все разом, из страха не найти в зале места, хоть они и заплатили за билеты. Слава капитана Фракаса, победителя Валамбреза, росла час от часа, принимая фантастические баснословные размеры ему охотно приписали бы деяния Геркулеса и подвиги всех двенадцати рыцарей круглого стола. Некоторые молодые дворяне из числа врагов герцога намеревались свести дружбу с отважным дуэлистом и, сложившись по шесть пистолей на брата, устроить в его честь пирушку в кабачке. Многие дамы, сочиняя пылкие любовные послания, адресованные ему, побросали в огонь не один неудачный черновик». Словом, он вошел в моду, он был у всех на языке. Внезапный успех мало радовал его, он предпочел бы по-прежнему пребывать в безвестности, но уклониться от этой шумихи он не мог. Значит, надо было терпеть. На минуту ему пришло в голову попросту спрятаться, больше не показываться на сцене, однако, представив себе, в какое отчаяние придет тиран, ошеломленный огромными сборами, он отказался от своего намерения. Разве благородные комедианты, поддержавшие его в нужде, не имели права пожинать теперь плоды его непрошенной популярности? И так он смирился, надел свою маску, опоясался мечом, перекинул плащ через плечо и стал ждать, когда помощник режиссера позовет его на выход. Так как сборы были отличные и публика многочисленная, Ирод показал себя щедрым директором, распорядившись удвоить количество свечей, и зала вспыхнула огнями не хуже, чем на придворном спектакле. Надеясь пленить капитана Фракаса, местные дамы явились во всеоружие, как говорят в Риме, инфиотчи, разодетыми. Ни один алмаз не остался в футляре, все это сверкало и переливалось на персях, более или менее белых, На головках, более или менее красивых, но одинаково одушевленных, горячим желанием понравится. Пустовала одна только ложа, очень выгодно расположенная на самом виду, и все взоры с любопытством обращались к ней. Дворяне и горожане, занявшие свои места за час до начала, удивлялись, почему замешкались обладатели ложи. Ирод, глядя в щелку занавеса, медлил с тремя традиционными ударами, должно быть, дожидаясь, чтобы пожаловали эти пренебрежительные спесивцы, ибо ничто так не раздражает на театре, как запоздавшие зрители, которые, войдя, двигают стулья, шумно усаживаются и отвлекают внимание от сцены. Когда занавес уже поднимался, место в ложе заняла молодая женщина, а подле ее с трудом опустился в кресло пожилой господин весьма благообразной и патриархальной наружности. Длинные седые волосы пышными завитками не спадали с густых еще висков, но на темени уже блестела плешь цвета слоновой кости. Обремененные серебристыми прядями щеки то ли от жизни на свежем воздухе, то ли от раблезианского поклонения Бахусу приобрели багровую окраску. Все еще черные кустистые брови нависали над глазами, которые, несмотря на годы, не утратили живости и временами резво поблескивали в кольцах темных морщинок. Вокруг чувственного толстогубого рта топорщились наподобие запятых усы и бородка-эспаньолка, вполне заслуживающее название «коготка», которая в старинном героическом эпосе неизменно присваивается бороде Карла Великого. Двойной подбородок переходил в тучную шею, и общий облик был бы довольно заурядным, если бы его не облагораживал взгляд, не допускавший сомнений в родовитости старца. Воротник венецианского гипюра был откинут на камзол из золотой парчи, а слепительно белая сорочка, вздутая на объемистом животе, спускалась, покрывая пояс, до коричневых бархатных панталон. Плащ того же цвета, отороченный золотым галуном, был небрежно наброшен на спинку кресла. Не составляло труда узнать в этом старце дядю-опекуна, низведенного на роль дуэньи капризной племянницей, в которой он души не чаял. При виде их обоих, ее стройной, и грациозной и его грузного и хмурого, приходило на ум сравнение с Дианой, которая таскает на поводу Старого прирученного льва, когда он предпочел бы спать в своем логове, вместо того, чтобы плестись за ней повсюду, но принужден покоряться. Изысканный наряд молодой девушки свидетельствовал о ее богатстве и высоком положении. Платье цвета морской волны, которые могут позволить себе лишь блондинки, уверенные в цвете своего лица, оттеняло снежную белизну целомудренно приоткрытой груди, а алибастрово прозрачная шея, как пестик из лепестков лилии, выступала из сплоеного ажурного воротника. Серебристая парчевая юбка переливалась на свету, а индийские жемчужины вспыхивали блестящими точками по краю платья и по вырезу корсажа. Волосы, завитые в букольке на висках и на лбу, напоминали при огнях живое золото. Чтобы достойно описать их, понадобилось бы по меньшей мере 20 сонетов со всеми итальянскими кончетти, изысканными сравнениями, и с испанскими агудедзес остротами в придачу. Вся зала была заворожена красотой девушки, хотя она еще не снимала маски, но то, что было видно, служило порукой за остальное. Чистая нежная линия подбородка, безупречные очертания ярко-малиновых губ, выигрывавшие от соседства с черным бархатом, продолговатый, изящный и тонкий овал лица, совершенная форма миниатюрного ушка, как будто выточенного из агата самим бенвинуто челини, достаточно перечисленных прелестей, чтобы вызвать зависть даже у богини. Вскоре из-за жары в зале или из -за желания оказать смертным милость, которой они вовсе не достойны, Молодая богиня сняла докученный кусок картона, наполовину скрывавший ее ослепительную красоту. Взором зрителей предстали прекрасные глаза, светящиеся прозрачным лазоревым блеском между темным золотом длинных ресниц. Не то греческой, не то римский нос и щеки, чуть тронутые румянцем, рядом с которым цвет самой нежной розы показался бы землистым. Это была... Иоланта де Фуа. Еще раньше, чем она сняла маску, ревнивые женские сердца почувствовали, что успех их сорван, а сами они обречены обратиться в дурнушек и древних старух. Обведя спокойным взором потрясенную залу, Иоланта облокотилась о барьер ложи, оперлась щекой на руку и застыла в такой позе, которая прославила бы любого воятеля если бы только мастер, будь он грек или римлянин, мог вообразить себе что-либо похожее на этот образец небрежной грации и врожденного изящества. «Сделайте милость, дядюшка, не вздумайте заснуть», — вполголоса сказала она старому вельможе, который тотчас же выпрямился в кресле и стал таращить глаза. «Это было бы нелюбезно в отношении меня и противно законам старинной учтивости», которую вы не устаете восхвалять. Будьте покоены, милая племянница, когда мне окончательно прискучит пошлая и глупая болтовня этих фигляров, со всеми их страстями, до которых мне дела нет, я взгляну на вас, и сна как не бывало».